Глава 22 Подозрительно, но всю неделю бешеные поклонницы Норы обходили меня по широкой дуге. Не начи, как их покусал кто, или они смирились. Я-то, конечно, не собиралась смиряться, но учеба навалилась, ледяной на глаза лишний раз не попадался, на отработки завхоз гонял нас хвост и гриву, так что я приползала к себе в комнату и падала мордой в подушку. Мне хватало на одну мысль, и так мстя, и я вырубалась. В какой-то момент я даже подумала, что мысли о Нуране на меня действуют как снотворное, но все таки дело было в усталости. Но, хвала огню, кто-то придумал выходные. «Не хочешь пойти со мной в город?» — спросила меня Амелия ранним субботним утром. Я лежала в общей комнате на диване и изображала труп. Утром по привычке я подорвалась снестись на пары, но на середине дороги сообразила, что, в общем-то, можно никуда не торопиться, и плюхнулась прямо на всей скорости на подушечке. «Не хочу», — честно ответила я, даже не стараясь разлепить глаза. «Почему?» «Устала. Буду спать с перерывом на еду. А может, все-таки с Кларком приезжает его старший брат? Мы даже хотели вас познакомить, но до этого всего». Я рывком сорвалась с дивана. «Кирилл приезжает? Вы хотели познакомить меня с Кириллом?» Я вцепилась в соседку как спасательный круг. Братья Кларк и Кирилл Кроманы были потомственными некромантами самого сильного некроманского рода. Я ни разу в жизни не видела ни одного некроманта, но, по рассказам Амелии, это были просто чудо, какие мужчины. А потому спустя полчаса панических сборов я отправилась в город со своей подружкой на разведывательную некромантскую миссию. Всю дорогу Амелия щебетала о том, какие мужественные, красивые, утонченные, аристократичные, сильные и вообще самые-самые эти ребята-кромоны. Мы с моей буйной фантазией очень старались, но с трудом совмещали эти несовместимые характеристики. В общем, я предвкушала что-нибудь эдакое. Даже так. Эдакое. Ну и, как всегда, ожидания мои оправдались. Братья Крамоны действительно были нечто такое эдакое. «Привет!» — пискнула Амелия, радостно и смущенно повиснув на шею своего жениха. Собственно, братья были очень похожи. Я бы даже посчитала их близнецами, если бы не знала про разницу в возрасте. Но похожесть — это последнее, что впечатлило меня в их внешности. Я смотрела на братьев и понимала, откуда, собственно, берутся легенды про красивых упырей и их страшненьких невест. Парни реально были красивые. Такой утонченной фарфоровой красотой им явно досталось от матери все самое лучшее и рост от отца. Потому что это было примерно 2 метра бледной аристократической красоты с длинными шикарными волосами и маникюром. Вообще, на фоне этих красавчиков я резко почувствовала себя неухоженной деревней, но тяжелая студенческая жизнь мало кого красит. «Знакомьтесь, это Эмбер, моя соседка». Представила меня Амелия, и мужчины синхронно поклонились мне, как в лучших столичных салонах, а потом каждый припал к моей ладони. Рад познакомиться с вами, Эмбер. Красивым голосом, внезапно низким для такого тощего некроманта, произнес Кирал. Я мило улыбнулась, с некоторой тоской размышляя о том, что теперь мне в этой некроманской компании придется проводить весь день. Но тут раздалось прекрасное. Эмбер, любимая! Некроманты синхронно вскинули бровь и выразительно так посмотрели на меня. А я что? Я пояснила максимально информативно, исчерпывающе, так сказать. Упс!»